благодарности. Я должен поблагодарить Элис Говард, Эйлин Лоуренс, Брансона, Хула и всех других замечательных сотрудников Young Readers, без которых серия книг про Джека Би никогда бы не стала серией книг про Джека Би. Благодарю мою великолепную жену Катрину, которая остаётся моей первой и самой преданной читательницей. и моего агента Люси Карсон, верную последовательницу Джекабе. Также мне хотелось бы поблагодарить всех замечательных студентов, озаривших своим присутствием мою классную комнату и вселивших меня колоссальную надежду на будущее. Продолжайте читать, любите всё необычное и восхваляйте странное. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос-ВОЗ». Май 2019 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.